Домой мы вернулись довольно поздно. Сначала нужно было устроить Машу в надежном месте. Тащить девушку в квартиру Ирины, где что-то все время падает, летает или бьется, мы не рискнули. Но и бросать новую знакомую на произвол судьбы было нельзя. Ведь никто не знает мотивы нападавшего мужчины. Неизвестно, почему он выбрал именно Марию объектом своего интереса. И как будет развиваться или меняться его поведение, тоже сейчас сложно сказать. Впрочем, для нашего расследования девушка оказалась ложным следом, ведь почерпнуть от нее полезную для поисков информацию не получалось. А ребята были в опасности. Ира неустанно продолжала об этом твердить, и нам ничего не оставалось, кроме как продолжить расследование. Вернее, в поисках каких-либо зацепок просматривать видео. Для просмотра Ира выбрала видео в заброшенной больнице. «Снова больница?» – всматриваясь в экран, проронила я. «У них просто тяга к этому месту». «Ты знаешь, нет!» – прищурилась Ира. «Больницы, конечно, похожи друг на друга, особенно если они заброшенные, но это другое здание» ниже и компактнее, в нём и меньше и не такое длинное. Да, пожалуй, ты права. Тем временем Макс рассказал предысторию здания, которая не отличалась оригинальностью. Больницу закрыли много лет назад, Ее часто посещают любители поснимать разные руины или те, кто занимается поиском паранормальной активности. Ходят слухи, что здесь обитает полтергейст. И ребята захотели немного поснимать здание внутри, а потом провести сеанс ЭГФ. Или, быть может, оставить камеры на ночь, чтобы затем просмотреть видео, которое заснимется. Еще на подходе к зданию ребята заметили охранника. Раньше, по их сведениям, заброшенную больницу никто не охранял, просто заколотили двери и окна первого этажа. Но, возможно, слухи о регулярных посещениях дошли до владельца. Возможно, здание посещали не только любопытные блогеры, но и обычные подростки-вандалы, которые ломали оставшуюся мебель, пачкали стены надписями. Вот и было решено принять меры. Но наличие охраны ребят не остановило. Они просто дождались когда мужчина пройдет вперед, добежали до лаза, заранее выбитых из заколоченного окна досок, и проникли внутрь. Там долго бродили коридорами, выбирая интересные места, где можно было бы оставить камеры. Потом немного посовещались, решили, что камеры без света ничего толкового не запишут, а свет обязательно заметит охранник. Еще у них была Камера с режимом ночного видения, но всего одна, и она обычного размера, не скрытая. Когда идет запись, диод красным светится. В общем, нет никакой гарантии, что охранник, если обход станет делать, ее не заметит. Поэтому парни приняли неожиданное решение – камер на ночь не оставлять, а вызвать духа с помощью ритуала, который Макс – выписал из колдовской книги понаблюдать и поснимать что дальше будет И без лишних колебаний парни приступили к делу Макс написал заклинание на клочке бумаги проколол себе палец измазал листок кровью потом заклинание прочел и сжег листок Затем ребята немного посидели в тишине негромко обсудили когда стоит ожидать результата Еще немного подождали и решили провести сеанс ЭГФ. На связь долго никто не желал выходить. Потом в эфире кто-то хрипел, нечто нечленораздельное. Затем на вопрос Макса «Здесь есть кто-нибудь?» ответили «Нас много». А через время и вовсе послышалось слово, похожее на ругательство. «Я сейчас не поняла». Он их что послал? Действие ребят ⁇ это грубое нарушение десятка правил. Внесла Ира ясность. На подобный вызов может появиться буквально кто угодно. То есть в первую очередь это небезопасно. Причем сущность будет невероятно злиться и буйствовать, потому как это магическое принуждение, но без должной привязки и сковывания. И что из этого всего следует? Я, конечно, улавливала некий смысл в словах подруги, но скорее на уровне инстинкта. Кому же понравится, если его станут грубо дергать, вызывать, еще и не имея на это никакого права? То есть ребята не совсем хорошо понимают, что делают. Вернее, сейчас один Максим рискует, вызывает весь огонь на себя. «Смотри внимательно, сейчас начнется». Ирина говорила очень уверенным тоном, и, честно говоря, не зря. Где-то в стороне послышался жуткий грохот. Парни выскочили в коридор и увидели, как дверца тумбочки хлопает, открываясь и закрываясь. Ник выдвинул предположение, что упало что-то еще, потому как звук другой был гораздо громче. Они прошли еще вперед по коридору и увидели на полу дверь, которая ранее была снята с петель и прислонена к стене. Тут с грохотом упало что-то еще дальше по коридору или в одной из палат и захлопала дверца электрического щитка. Одновременно послышался звук шагов на лестнице. Парни тут же подумали, что это охранник услышал шум и поднялся на этаж с обходом. Они приняли не слишком умное решение прятаться кто куда. Что, разумеется, было сделать сложно, учитывая полное отсутствие мебели или укромных мест. Максим спрятался в палате напротив лестницы, а когда охранник прошел вперед по коридору, Безшумной тенью скользнул на лестницу и поднялся наполовину пролета вверх. Ник тем временем зашел за дверь соседней палаты. Охранник заглянул туда, но как-то лениво. И когда страж здания двинулся вперед по коридору, Ник стал выглядывая снимать его удаляющуюся спину. Вот уж не придумал ничего лучше, честное слово. Металлическая дверца щитка продолжала мерно хлопать, что вызывало как минимум легкое недоумение у охранника, но он прошел вперед, при этом периодически затравленно оглядывался. Ник оба раза едва успел спрятаться. Дальше коридор слегка расширялся, вернее, в нем было нечто вроде квадратной арки, в каких обычно делают пост дежурной медсестры. Там стоял высокий светлый шкаф из тех, в которых бывают стеклянные дверцы. Правда, в этом шкафу стекла отсутствовали, к огромному счастью охранника. Потому что стоило мужчине поравняться с ним, как предмет мебели резко прокинулся на бедолагу. Охранник упал на пол, но не слишком пострадал потому что тут же вскочил на ноги, витиевато на все лады, нецензурно высказывая, что он думает по этому поводу. «Что, черт побери, здесь происходит?» Оглядываясь, орал мужик. «Здесь есть кто-нибудь?» В это время на верхнем этаже раздался грохот и быстрый топот ног. Ник шепотом предположил, что это Макс, удивляясь, зачем друг так сильно шумит. Но Макс, в свою очередь, тихо, как кот на мягких лапках, спустился с лестницы, перебежал коридор и вбежал в комнату к другу. «Нужно читать заговор отмены», – прошептал он взволнованно. «Это ты там топал наверху?» – поинтересовался Ник. «Конечно, нет. Там и сейчас еще кто-то продолжает топать. Слышишь? Может, у охранника напарник имеется?» «Вроде нет. По крайней мере, я не видел». Увлеченные разговором, ребята прозевали момент, когда охранник подошел ближе и обнаружил присутствие на объекте посторонних. «Вы кто вообще такие?» – возопил он, лихорадочно нащупывая что-то в кармане, скорее всего, газовый баллончик. От волнения у него никак не получалось достать его. «Что здесь делаете? Не шевелиться! Снять маски! Выключить камеры!» Так не шевелиться, или снять, или выключить. Не нужно тут йорничать. Вы зачем на охраняемый объект забрались? Это серьезное правонарушение. Я сейчас полицию вызову. Это даже на хулиганку не тянет. Слушай, мужик, давай поговорим спокойно. Ты здесь дальше хочешь работать, чтобы нормально, без сильной головной боли. Так это вы все устроили? «Ну как подобное вообще возможно? Здесь есть кто-то еще?» «Именно!» – оглядываясь, кивнул Макс. «И нам нужно торопиться, пока что-то увесистое в голову не прилетело». «Давай мы сначала выключим камеры, а потом поговорим спокойно, без нервов», – добавил Ник. «Мы все объясним и постараемся исправить». На этом видео обрывалось. Но позже парни снова включили запись, чтобы подвести итог и рассказать, чем закончилась встреча с охранником. Собственно, все удалось решить мирно. Охранник согласился не вызывать наряд ППС и позволил Максу провести ритуал отмены, после чего взял с них обещание больше не появляться на его объекте. Заставил показать, где находится замаскированный лаз, И в свою очередь обещал надежно прибить выставленные доски, а потом отпустил ребят с миром. Даже не знаю, что на это сказать. Ирина чувствовала большую потребность немедленно обсудить то, что происходило на экране. Они рискуют все больше и больше, просто играют с огнем. Когда Макс читал слова ритуала, они выключили звук. Когда он делал отзыв, вообще не снимали. С чего ты решила, что это серьезно, и почему так нервничаешь? Как ты же только что своими глазами могла наблюдать результат этих шалостей? И это очень серьезно, Женя. Я молча пожала плечами. На самом деле устроить подобное, да так, чтобы в кадре все выглядело натурально, гораздо проще, чем многие думают. А Ирина наивно принимает все происходящее. За чистую монету. Но, разумеется, спорить я не стала, а вместо этого глубоко задумалась. Несмотря на то, что ребята спрятали книгу, технически они продолжают ею пользоваться. Им просто непонятно, какого джина из бутылки они выпустили. И вообще неизвестно, чем все это закончится. «Скоро узнаем, полагаю», задумчиво пробормотала я. «Ведь все когда-нибудь заканчивается». «Что ты имеешь в виду? Жень, о чем ты думаешь? Скажи!» С охранником парни расстались достаточно мирно, как я посмотрю. «Может, имеет смысл отыскать эту больницу? Может, они планами с ним поделились?» «Это вряд ли», – с сомнением протянула Ира. «С Машей же они не откровенничали?» Девушка пострадала и могла сама не проявлять интереса к их работе, потому как ей не до того было. Тогда как с охранником все наоборот. Он мог живо интересоваться происходящим. И знаешь, что я еще подумала? Мы ведь можем попробовать отыскать эту больницу, да и другие здания, где снимали ребята с помощью хакера. По тому же принципу, что и ту большую больницу – где людей убивали. Но тень её пока не нашел. резонно возразила Ирина. «Знаешь, наши поиски тоже еще не увенчались успехом. Так что работать лучше в нескольких направлениях. Тем более, что ребята часто снимают дома с внешней стороны, прежде чем внутрь забраться. И не всегда, конечно, но порою там есть за что зацепиться». «Допустим». Тень что-то найдет. Как это поможет нам в поисках? Не факт, что ребята станут возвращаться в то же место. То есть они не обязательно поехали туда, где уже бывали. Напротив, они достаточно часто снимают видео по нескольку раз в одном и том же месте, если предыдущий материал получился зрелищным. И если мы установим адреса, по которым они предпочитают работать то сможем проверить самые перспективные. Ладно. Думаю, тебе виднее. Тогда я созвонюсь с тенью, а ты выбирай новое видео для просмотра. Глянем еще что-нибудь перед сном. А парню звонить удобно? Не слишком поздно. Что ты? Для хакера ночь, время самого пика активности. Тогда ладно. Приятель действительно очень обрадовался моему звонку. С энтузиазмом выслушал про новое здание и с готовностью доложил, что подозрительных подписчиков, которые насторожили нас своими комментариями, пробил по электронным адресам, а затем и по адресным базам. Не нашел ничего слишком настораживающего. Так обычные юзеры. Но, как и договаривались, сразу отправил все данные на электронную почту Василия Муромцева. А капитан, в свою очередь, подтвердил свое обещание тщательно проверить всех адресатов. Что до поисков больницы по заданным параметрам, Тень пока не мог похвастаться результатом, но уверял, что он не за горами. И, разумеется, обещал сразу же позвонить. Набирать так поздно Муромцеву я, разумеется, не стала. Ведь, в отличие от хакеров, полицейские любят спать по ночам и трепетно относятся к собственному покою. Впрочем, с этим можно и до завтра подождать. Тем более, что нужно еще результатами экспертиз поинтересоваться. А на их проведение требуется больше времени.